Глава девятая. «И чего мы там будем делать?» Я посмотрел на пару ломов, кирку и кувалду, что нам выдали, а затем перевел взгляд на могильные оградки и памятники. «Только не говори, что над надгробие сбивать. Я тогда сразу пас». «Будешь делать, что сказали, понял? Совсем уже охренели, он еще выеживаться будет!» Тут же наехал на меня конвоир, крепкий с виду прапорщик с автоматом, но вот тут же осадил Василий. «Миха, остынь!» Десантник выглядел так, будто вышел на прогулку, а не отбывал наказание. «Семен правильный пацан, и дело говорит. Я бы тоже памятники ломать не стал. Но нам и не надо. Там он кусок старой дороги из бетонных плит». «Технику не подгонишь, подъезд уже заняли захоронениями, а демонтировать их надо». «Да ну вот и получается, что кроме нас некому». «Ага, все как обычно». Я усмехнулся. За чужое раздолбайство приходится отвечать ударным трудом других людей. «Ладно. Сделаем, чего нам кабанам». «Точно!» Здоровяк хлопнул меня по спине так, что я чуть не улетел в кусты. Паха, ты на подхвате. Дома за пару дней с Семой и закончим. Два разрядника не шутка. Помнится мы в армейке с корешем в качестве дембельского аккорда дренажную канаву копали возле части. Старая совсем плохая стала. Вот командование решило новое сделать. «Так мы вдвоем...» — он тоже разрядником был. «За двое суток умудрились чуть не канал вокруг всей части прокопать. Правда, потом пришлось половину засыпать. Ну а мы что, виноваты, что нам не сказали, на какую глубину копать?» Вот и решили, что чем глубже, тем лучше. Ну и зафигачили, как окоп в полный профиль. «Ну, может, чутка глубже? На метр или полтора?» «Правильно поговорка говорит. Сила есть, ума не надо». Павел со вздохом взял кирку. «Пошли, это время идет. Инженер придет, опять орать будет, что мало сделали». «Шел бы он в пень!» Десантник подхватил оба лома, а в другую руку кувалду. «Пусть своих шабашников ставит, если что-то не нравится». А то они одну могилу в пятером целый день копают, а бабла берут, будто это туннель до Америки. Разговорчики!» Лениво одернул его второй мент, казах по национальности, который до этого лениво жевал травинку. «Давайте работать идите, и так с вами весь день тут торчать». «Не с нами, так в другом месте пришлось бы». Философски пожал плечами Павел. «Мы хоть убежать не пытаемся». — А вы баклуши бьете весь день, а там работать бы пришлось. — Поговори мне, умник, — огрызнулся прапорщик Миха. — Ну, скорее, для порядка. — Двигайте давайте. — Жан, сменишь меня через час. — Ага. Казах широко зевнул и полез на заднее сиденье машины. — Вздремну пока. — Тяжелая работа у вас. Заржал Василий. Но развивать тему не стал и двинулся в сторону будущего фронта работы. Ты не думай, так-то они нормальные мужики. Мы уже неделю с ними работаем. Не злобствуют, позвонить домой дают. Даже пивка попить можно, но лучше не увлекаться. Блин, день сегодня будет жарким. Видишь, парит как. Уже в восемь утра туман стоит. И жаримся к вечеру. «Жар костей не ломит», — я философски пожал плечами. «Вот роба у меня нет, это хреново». «Ну ладно, пес с ним. Жалко, конечно, брюки, но я знаю, с кого компенсацию за них получу, когда выйду». «Так за что тебя ты так и не сказал?» — снова поинтересовался Павел. «А то непонятки какие-то. У нас в камере по административке сидят, но тебя даже не оформили». «Я всю ночь думал, что за ботва?» Парень ты вроде правильный, без понтов, но прикинуть неплохо. Песни пишешь, если не врешь. На блатного не похож. Да кто ты такой? Паха! А тебе не пофиг, философски заметил Василий. У каждого свои секреты. Даже у тебя. Захочет, сам расскажет, а нет, так и суда нет его права. Да я не скрываю. «Просто это все сложно объяснить», — я пожал плечами. «Там такой клубок! Но ну, если вкратце, я не шутил, когда говорил, что песни пишу. Без туфты скоро весь Союз их слушать будет. Черные глаза, например, уже во всех кабаках играют». «Погоди, погоди! Чего, те самые?» — вылупился на меня Павел. «Братан, как раз недавно диск на дискотеку притащил, мы слушали!» «Помнишь, Васька?» «Ага, прикольная тема», — кивнул десантник. «А не свистишь?» «Выйдешь, глянь автора». Я не стал оправдываться, хоть и удивился, что уже пираты подрезали запись. Ей отроду-то было всего неделя как, ну, может, чуть больше. Ну и, короче, один мудак решил, что я использовал его стихи. А так как он заслуженный артист и партор союза писателей, на меня начали давить. А потом заявили, что я вымогал у него деньги. Я же говорю, все сложно. «Да, без бутылки не разберешься», — поскреб затылок Василий и вдруг махнул рукой с зажатой кувалдой, словно та ничего не весело. «Огля! Алкаш, походу, стопарики поминальные сшибал» до сих пор колбасит. — Ай, болезный! Валил бы ты, пока тебя Миха в трезвяк не упек. — Да нужен он мне возиться, — отмахнулся мент. — С него толку никакого. Даже задержание не оформит. Пусть на нахрен отсюда. — Вышел, мужик! Вася шагнул к шатающейся фигуре, с трудом перемещающейся в пространстве заплетающимися ногами. «Давай, если в ЛТП не хочешь. У меня тестом лежал, говорит, жопа полная. Даже не пил после этого где-то месяца два». «Жуть, ага». Я глядел на приближающегося алкаша, не спешащего убегать, не понимая, что мне в нем не нравится. «Вась, ты бы не подходил к нему. Он больной какой-то, что ли?» «Да брось». Десантник ухмыльнулся, не думая слушать моего совета. «Обычный доходяги. Эй, бывший интеллигентный человек, ты меня слышишь вообще? Вали, тебе говорят!» Тракторист снова махнул рукой, как бы отгоняя алкаша. Но тот вместо этого с каким-то скулежом вдруг ускорился, споткнулся и рухнул прямо на десантника, цепляясь за одежду. Василий с матами попытался сразу сбросить его, но из-за сжатой в кулаке кувалды не смог. А в следующую секунду алкаш вдруг с утробным рыком вцепился зубами в горло здоровяка. Брызнула кровь. Вася заорал дурниной и, бросив молот, с легкостью оторвал от себя нападавшего, отшвырнув его в сторону. Да так, что тот взмыл в воздух и насадился на зубья могильной оградки. Но я на него уже не смотрел, рванувшись к раненому десантнику. «Васька!» Пашка первым оказался возле кума. «Твою мать, твою мать, твою мать! Да что за нахер?» «Скорую вызывай!» Я рявкнул на мента, тупо застывшего на месте и не понимающего, что делать. «Да не стоит и столбом, мудак! Вася, рукой рану зажми, зажми и держи! Сука, ты будешь звонить или нет?» «Ты пасть закрой!» — огрызнулся мент, взявшись, наконец, за радиостанцию. «Сейчас начальству сообщу, оно решит!» «Ты охренел!» Я даже поднялся, опустив осевшего на траву десантника. «Какое в жопу начальство! Он кровью истечет, пока ты трендеть с ними будешь! Скорую вызываю, урод! Если Вася помрет, я тебя вместе с ним в могилу положу!» Она отошел!» Прапор схватился за автомат. «Я сказал три шага назад или прямо тут положу!» «Ну и сука же ты!» Я с ненавистью уставился на конвоира, но отошел от Василия и копошащегося рядом Павла, пытающегося придумать, как остановить кровь, оказавшись прямо возле погибшего доходяги. «Ничего, мы с тобой еще поквитаемся!» «Сука!» «Он живой!» Действительно, алкаш, который должен был помереть, ведь люди не живут, если их проткнуть тремя или четырьмя металлическими прутами, вдруг задергался и попытался схватить меня за куртку, но при этом щерился и клацал окровавленной пастью. А вот из раны у него кровь не текла, и еще я понял, что мне в нем не нравилось». На груди доходяги зияла старая рана, едва прикрытая обрывками ткани, в которой проглядывались желтые ребра. И он не дышал. Сипел, хрипел, но не дышал. Сука! Осознание накрыло словно удар пустым пыльным мешком по голове. «Это зомби! Это гребаный мать его зомби, ты понял?» «Чего стоишь, идиот? Вызывай инквизиторов, у тебя тут трупы ходят!» «Какие нахрен зомби?» Мен даже не думал реагировать, продолжая держать меня на прицеле, а другой рукой тыкая тангенту. «Что ты там несешь? Заткнись и стой спокойно, а то ляжешь!» «Ты идиот, что ли? Не видишь, он шевелится!» Я ткнул рукой в дергающийся труп на ограде. «И крови нет. Это зомби, ходячие мертвецы. Я тебе говорю, звони в КГБ, пусть присылают людей. И скорую вызови уже, мудак! Слышь, ты достал меня уже!» Обозленный прапор ткнул в мою сторону автоматом. «Еще, сука, хоть раз пикни, завалю за попытку побега, понял?» «Берегись!» Я заорал, тыкая пальцем ему за спину но было уже поздно. Пока мент психовал и дергался, из тумана показались новые зомби, и один зашел ему точно за спину. Кинувшийся монстр попытался вцепиться в шею, но не попал, зато добрался до плеча. Михаил заорал, пытаясь стряхнуть цепкую тварь, и, как ни странно, ему это удалось. Видимо, значок разрядника он все же носил не зря и отшвырнув восставшего мертвеца, конвоир не придумал ничего лучше, как всадить в него длинную очередь наполовину магазина, буквально нашпиговав нападающего свинцом. Но когда это помогало, мы же не в игре. Зомби, сбитый с ног и превращенный в дуршлаг, заворочился, поднимаясь на ноги. А я понял, что вот он шанс. Не зря же я столько лет смотрел фильмы про зомби и мочил их в играх. «В голову бей!» Теперь-то прапорщик должен был меня послушать. «Голова у них слабое место! Да одиночными стреляй, кретин!» «Сука, сука, сука!» Мента трясло, хоть рана у него на руке была относительно небольшой. По идее, и этого должно было хватить для заражения. Но, говорить человеку с огнестрельным оружием, такое я поостерегся. К тому же, кто знает, может, сильные энергеты и зомбовирус могут устранить. Васю тоже было очень жаль. Сдохни, гнида! Первые два раза прапор не попал. Сказалось и волнение, и ранение, но все же взял себя в руки, и третья пуля легла точно в голову, почти вставшей на ноги твари. Череп брызнул осколками. В нем появилась сквозная дыра. Зомби, потеряв равновесие, рухнул на землю и заворочился, снова поднимаясь. «Какого хрена?» Михаил повернулся ко мне, глядя бешеными, налитыми кровью глазами и ткнул пальцем в зомби. «С хрена он встает! Ты сказал в голову стрелять!» «Ошибся!» Все, что я мог, это смущенно пожать плечами. В фильмах работало. Каких нахрен в фильмах? Было видно, что прапорщик на грани. Ты где, сука, тут фильмы увидел? Ну Но там, Ночь живых трупов Ромеро. Я на автомате вспомнил пару старых ужастиков. Или восемь дней спустя. Ты идиот! Почти спокойно поинтересовался Мент а затем начал отступать в сторону машины, водя автоматом вокруг. «Ну нахрен, я сваливаю!» «Погоди, давай Васю!» Начал было я, но нарвался на наставленный на меня ствол. «Ты чего?» «Идите нахрен, я на такое не подписывался!» Прапорщик теперь держал меня на прицеле. «Только дернись, сука, завалю!» «Ну ты, ягнида!» Я сплюнул на землю, глядя, как мент скрывается в тумане, ставшем гораздо гуще, и из него появляются новые зомби. «Этот мудак нас кинул! Что, серьезно?» Павел занимался раной друга, соорудив тампон из собственной майки, и пропустил всю разборку. «Вот ублюдок! Надо войска вытаскивать!» «Не сможем!» Я реально прикинул наши силы. «Даже я не дотащу его быстро, а прыгать. Не на первый, так на второй раз налечу на ограду». «И что? Предлагаешь его бросить?» Тракторист обернулся ко мне, со злобой сжав кулаки и обжигая взглядом. «Не думал, что ты тоже такая гнида. А ты вообще заткнись!» Последняя предназначалось десантнику, пытавшемуся что-то сказать. «Силы береги!» «Нет, бросать мы никого не будем!» Я шагнул и поднял оба брошенных лома, и один кинул Павлу, поймавшему его рефлекторно. «Сейчас ты валишь отсюда, находишь телефон и вызываешь КГБ. Инквизиторов или кого другого, без разницы, они разберутся. А я буду охранять Васю». ни хрена категорически отказался тракторист. «Я с вами другого выхода нет!» Жестко перебил его я. «Если скорой не будет, Васька истечет кровью. Так что давай руки в ноги и...» Я услышал звук заведенной машины. «Вот там был УАЗик, там выход. Давай, не позволяй себя укусить. Отталкивай зомбей и приведи, мать твою, помощь. Или мы тут все сдохнем!» «Я...» Павел посмотрел на подбирающихся все ближе ходячих трупов и решился. «Я быстро!» «Позвоню и сразу назад!» «Не смей умирать, понял?» «И Ваську береги!» «Пошел!» Я больше не обращал на него внимания, с оттягом угостив первого трупака ударом по голове. «Вали!» У меня больше не было времени отвлекаться. Зомби добрались до нас. Их главной целью был еще живой, но не могущий двигаться Василий. Уж не знаю, они шли на запах крови или просто чувствовали, что это самая слабая цель, но следующие минуты показались мне часами. Я крутился волчком, скакал бешеной лягушкой, извивался словно змея, стараясь успеть всюду, и бил, бил и бил. По тупым головам, тянущимся рукам, подволакивающимся ногам, которые, тем не менее, упорно несли монстров к их цели. Бил, отталкивал, когда, получалось, швырял, насаживая противников на шипы оградок. Жаль, только от этого их сильно меньше не становилось. А все потому, что зомби оказались неубиваемые. Правильно говорили в одной книге. То, что мертво умереть не может. «Ну как убить изначально не мертвого?» Вот и я про это. Все приемы из фильмов и игр, мол, пробей голову, повреди мозг, тут не работали. Даже сломанный позвоночник не останавливал этих тварей. Приходилось буквально крошить им суставы, чтобы хоть как-то остановить. Но на это уходила тьма времени. И если бы монстров было больше, я бы не справился или, если быть точнее, не сумел бы спасти Васю. Сам-то я вполне мог отбиться и от большего числа мертвяков. Спасибо Михалычу и занятиям по техникам движения. Если бы не они, мне пришлось бы куда тяжелее. И я не дал бы гарантию, что смог бы защитить раненого. А так я буквально обтекал противников, проскальзывая мимо преграждающих путь и добираясь до по-настоящему опасных. Несмотря на весьма приличную силу, все же зомби были слишком медлительны, чтобы добраться до меня, если я этого не захочу. А вот десантник был для них легкой мишенью. Слишком много крови он потерял и уже почти не шевелился. Даже дыхание замедлилось и уже почти не определялось на глаз. Но Василий был еще жив, я видел это. То, как он сидит как прижимает тряпку насквозь пропитавшуюся кровью крани, как дергается его свободная рука, словно он хочет встать и кинуться в драку. Хотя почему словно? Десантуру просто так не проймешь. Они и мертвыми могут сражаться. Недаром их девиз «Никто, кроме нас». Жаль только, что сегодня ему не повезло. Я вздохнул и отвернулся, встречая очередного зомбака ударом лома в голову. Ничего, я тоже не пальцем делан. Мертвяк отлетел, но тут же поднялся на ноги. Конкретно этот ходячий труп меня дико бесил. Во-первых, он был облачен в подобие доспеха. Какая-то куртка из плотной кожи с нашитыми поверх пластинами, с виду похожая на военную форму. Конечно, лом она не останавливала. Но все же одно дело бить по пустя но все же достаточно упругим тушкам, и другое дал бить по металлу. Приятного мало. А во-вторых, он был вооружен. В руке уродец держал метровую палку и даже пытался ей атаковать. Получалось откровенно хреново, но все же приходилось быть осторожным. Бережся, чтобы не получить по голове, а на это тратилось время. — Да сдохнет ты, сука! Я в который раз сбил его с ног и замер на секунду, переводя дух. «Блин, ты же и так дохлый!» Силы таяли. Пусть я сейчас был разрядником, и выносливость моя выросла относительно обычного человека, но все же она была не бесконечной, как и внутренняя энергия. Техники движения и удары давались мне все с большим трудом. Даже легкое погружение в саторе уже не помогало. Оно уменьшало затраты за счет оптимизации действий, но не убирало их полностью. И я с ужасом чувствовал приближение того момента, когда силы полностью покинут меня. И встанет вопрос, оставаться тут и погибнуть вместе с Васей, или бросить его и спастись самому. А внутри уже ворочался червячок сомнения, шепчущий, мол, «Ну, кто он тебе такой? Ты знаешь его всего ничего, часов десять, от силы двенадцать. Сколько таких Васильев еще будет в жизни, и что? Из-за каждого жизнью рисковать. А она у тебя одна, ну, ладно, две, но первую ты уже потратил. А будет ли еще попытка, ты не знаешь». «Так, может, пока есть силы свалить по-тихому? Никто тебя не обвинит. Зомби — это не то, с чем советский человек сталкивается каждый день. Давай, пошли. Иди нахрен!» Я помотал головой и покрепче сжал лом. «Это, сука, мой Рубикон, и вы, твари, не пройдете, пока я жив. А я не умру никогда!» Жаль, никто не услышал, и пафос ушел в никуда. Зато я сделал выбор. Я, отшвырнув очередной ходячий труп, пытающийся добраться до тела Васьки, поднял лом над головой, принимая удар палкой от все того же бронированного зомбака. А в следующую секунду ему на голову легла тонкая девичья рука, высунувшаяся у меня из-за спины. Прозвучал щелчок и мертвец отлетел, будто его в грудь пнул «Кинг-Конг», оставив на месте, где стоял уже знакомый мне черный шар. «Хорошо сказал». Из-за спины вышла девчонка лет 25 в черной форме и с оружием, правда убранным за спину, и подмигнула мне. «Ну все, герой, можешь отдыхать. Кавалерия из-за холмов прибыла, дальше мы сами». «А вы не спешили». Я где стоял, там и сел заодно ногой, наступая на шар. «Пришлось всю работу за вас делать. И вызовите, наконец, скорую. Васю в больницу надо, его зомбак покусал. Только учти, убивать я его не дам. У него сын недавно родился, так что засуньте свой протокол в задницу. У тебя она, кстати, классная. Что делаешь вечером?» «Рапорты пишу», — рассмеялась девчонка. Сиди уж, герой-любовник. Никто твоего друга не тронет. Скорая в пути. А тебе самому в ближайшее время свидания не светят. Разве что со следователями. Так что отдыхай. Самое сложное еще впереди.